7 год 3020. Если судить о Черномирье по упоминанию в справочнике, вряд ли он кого-то мог удивить, разве что тем, что там вообще кто-то живёт. Это был настоящий ад. Даже местные жители порой удивлялись, почему там вообще живут люди. По крайней мере, так считал лягуш, когда ругаясь на чём свет стоит, резко переключил левую гусеницу на задний ход. Чёрт бы побрал эту тепловую розу в долбаном белоземье, да ещё именно сейчас. Пробормотал он Свободной рукой, показывая жест, не пристойный жест ни то обелиску, ни то ориентиру, который называл большим хером. Лягуш расслабился и замечтался, пока ехал знакомой дорогой. Он неверно выбрал направление на большой хер, и его занесло на территорию, не нанесённую заново на карту с тех пор, как солнце в последний раз окунуло в ущелье пылающий палец. К счастью, он не слишком спешил, и его насторожил первый же хруст под правой ведущей гусеницей. Быстро затормозив и слегка дёрнув краулер назад, Он сумел вытащить машину. Лягуш облегчённо вздохнул. По эту сторону от края мира особой опасности ему не грозило. Другие кроулеры могли добраться до него и в темноте. И тем не менее его прошиб пот. Плевать, где случилась авария. Его финансы не давали права на ошибку. Стоит один раз напортачить, и можно считать, что он труп. Случившемуся не было оправдания, неважно на солнечной стороне или на тёмной. И это ещё больше злило Лягуша. Будешь делать ошибки, не успеешь состариться, идиот. Проверчал он, глядя на отражение в экране перед собой. На самом деле никто не знал, сколько ему лет, а сам он никому не говорил. Но в крайгороде были те, кто слышал, как он рассказывал в тавернах истории о похождениях своего отца с дьявольской гвардией. А гвардия развалилась столетие назад, сразу после войны с лонтоидами. По консервативным оценкам, ему было 70 с небольшим. Он был известной личностью в городе, на памяти каждого. Лягуш был последним представителем профессии, которая начала исчезать. когда послевоенное восстановление торговли привело к громадному спросу на металлы Черномира. После чего стало неизбежным появление крупной добывающей корпорации. Лягуш остался единственным выжившим независимым старателем Крайгорода. В прежние времена, когда Блейки только создавали горно-металлургическую корпорацию, ему грозила куда больше опасность в самом Крайгороде, чем на солнечной стороне. Теперь же конкуренция с его стороны стала столь несущественной, что корпорация не обращала на него внимания. По сути, Блейк даже помогал ему выживать, примерно так, как историческое общество сохраняет старые дома. Лягуш стал осколком прошлого, которым можно было похвастаться перед гостями города. Лягуша это не особо волновало. Он жил своей жизнью, ругая вообще всех и Блейка в частности, и продолжал заниматься тем, что лучше всего умел. Он был лучшим старателем из всех, когда-либо работавшим на теневой черте, и все прекрасно об этом знали. И тем не менее, Жизнь одиночки в эпоху корпораций была сложна и опасна. Блейк давно заявил права на все легкодоступное месторождение на солнечной стороне. В погоне за добычей лягушу приходилось совершать долгие поездки в теневой черте, занимавшие 3 дня и больше, а затем короткие исследовательские вылазки под палящие лучи солнца, пока не удавалось найти хоть что-то ценное. Он заполнял резервуары, разворачивался и тащился домой. Обычно привезённого хватало на оплату техобслуживания, немного пива и следующую поездку. Если его спрашивали, он не мог объяснить, зачем вообще этим занимается. Казалось, он просто следует заведённому распорядку, повторяющемуся день за днём ритуалу, который, по крайней мере, обеспечивал стабильность в жизни. Обогнув тепловую эрозию на низнавшей тени почве, лягуш проехал ещё несколько километров, а затем свернул в боковой каньон, где собирались газы с солнечной стороны, замерзая в виде снега. Ему встретился конвой Блейка, который приветствовал его, мигнув бортовыми огнями. Он ответил тем же, без особой злобы пробормотав сукины дети. Они сами были такими же старателями, и не они определяли политику. Ему пришлось вручную загружать снег, чтобы ионизировать его в теплообменной системе. Деньги приходилось экономить любой ценой. И что с того, что краулеры корпорации использовали автоматические погрузчики? У него оставалось свобода и немного денег, чтобы выпить. Плата за погрузку свила бы на нет его крошечную прибыль. Закончив махать лопатой, он решил заглушить двигатель и поспать. Годы давали о себе знать, и он уже не мог побывать в громовых горах и у теневой черты за одну поездку. День был фикцией, которую черномирцы подстраивали под личные биоритмы. У лягуша они были достаточно быстры. Он редко впустую тратил время на потребности тела, предпочитая расходовать его на потребности души, хотя и не мог точно сказать, что под этим подразумевает Он понимал, когда доволен, а когда нет. Первое имело место, когда он добивался цели. Его недовольство и раздражение лишь росли, когда приходилось тратить время на еду или сон, или иметь дело с другими людьми. Он был прирождённым мизантропом. Мало кто ему нравился. Большинство казалось ему эгоистичными, невежественными и утомительными. Он спокойно относился к тому, что таким же могут считать и его самого. В жизнь же других он попросту вежливо не вмешивался. На самом деле, хоть он и мог признать это лишь в часы бессонницы, лягуш боялся людей. Он попросту не знал, как с ними общаться. Женщины повергали его в ужас, их он вообще не понимал. Впрочем, это не имело значения. Он оставался самим собой, слишком старым, чтобы меняться, и чаще был доволен жизнью, чем нет. Сам факт, что он примирился с этой вселенной, сколь бы странной она ни была, казался ему достойным достижением. Его небольшая древняя горнодобывающая установка напоминало плоское членистое чудовище длиной в 200 м. Каждый рабочий рычаг, кожух с датчиками, антенна и проекционная решётка были отполированы до зеркального блеска. Их были десятки, из-за чего машина походила на огромную, невероятно сложную многоножку. Она делилась на сочленённые секции, и у каждой были собственные двигатели. Питание и управление осуществлялись из секции, где размещалась кабина лягуша. Все остальные были транспортными и рабочими придатками. которые при необходимости легко был отбросить. Однажды из-за ошибки компьютера, утратившего контроль за последней секцией, Лягуш лишился одного придатка. Он выл и ругался словно отец, потерявший первенца. Отвалившаяся от секции теперь превратилась в груду металлолома, далеко затенёвой чертой. Блейк воспринимал её как своеобразный ориентир, обозначавший границу между его собственной территорией и территорией Лягуша. Сам Лягуш не забывал взглянуть на неё во время каждой вылазки. Ничто брошенное не могло долго просуществовать на солнечной стороне. С ним быстро расправлялось дьявольское солнце. Лягуш покосился на своё потерянное дитя, напоминая себе о том, что бывает с чересчур неосторожными. Его машина рассчитывалась на продолжительную работу при температурах, часто превышающих 2000 градусов Кельвина. Её система охлаждения отличались выдающейся изобретательностью. Потроха краулера защищала толстая оболочка из гибкой молибденовой керамической губки. натянутая на ячеистую раму радиатора из молиденового сплава. Внутри губчатой оболочки под высоким давлением циркулировал охладитель. Под зеркальной поверхностью обшивки, на случай, когда краулер оказывался под солнечными лучами, пролегал второй рубеж защиты – магнитные экраны, под которыми циркулировали ионизированные газы. Молекулярный сортировщик отправлял назад тонкий поток частиц самой высокой энергии. Солнечный ветер гнал ионы на темную сторону, где они замерзали и впоследствии могли вновь перебраться на каком-нибудь краулере на солнечную сторону. Краулер в лучах солнца, если смотреть на него с солнечной стороны через соответствующие фильтры, напоминал длинную приземистую сверкающую комету. Сама машина полностью скрывалась внутри газообразной куколки. Магнитные экраны не только содержали в себе ионную оболочку, но и отражали всгустки заряженных частиц, извергаемых нестабильным солнцем Черномира. Несмотря на все эти технологии, Внутри краулера стояла дьявольская жара. Старателям приходилось облачаться в скафандры, столь же объёмнистые и неуклюжие, как и во времена первых космических полётов. Теплообменная система лягуша, несмотря на всю мощность и крайнюю эффективность, не могла справиться с прямыми солнечными лучами в течение сколь-нибудь долгого времени. Невыносимо жаркое солнце Черномира висело слишком близко к планете. Лягуш привёл в действие лазер связи. Лишь высокоэнергетические лучи могли пробиться сквозь солнечные помехи. Он щёлкнул переключателями, запуская экраны и теплоотводы. Его многолетний товарищ словно ворчал и бормотал себе под нос. Смесь знакомых звуков и вибраций успокаивала, и в их окружении лягуш чувствовал себя намного лучше. В своём краулере он ощущал себя по-настоящему живым и реальным, настолько, насколько мог ощущать себя таковым любой на Черномирье. Более того, Он бывал на солнечной стороне как минимум в 5 раз чаще, чем кто-либо другой. Он ткнул пальцем в пульс связи, и луч, коснувшись вершины на теневой черте, зафиксировался на автоматическом ретрансляторе. Говорит лягуш: "Я у самой черты. Эй, вы пластиковые уроды, дайте мне тень". Лазерный луч передал поток пульсирующих сигналов. Где-то там машина проверила его баланс и совершила перевод в пользу горно-металлургической корпорации Блейка. На экране лягуша вспыхнул зелёный огонек. сообщая, что всё в порядке. "И ещё бы не в порядке", буркнул он. "Вам так легко от меня не отделаться". Он не собирался платить Блейку за загрузку сырья для ионизации, пока справлялись его старые мышцы. Но и экономить на безопасности на солнечной стороне не стоило. Были времена, приходилось путешествовать от края мира до теневой черты под лучами солнца. Легуш проделывал это тысячи раз. Затем Блейк придумал способ противостоять дьявольскому пламени, и Легуш не стеснялся к нему прибегать. Несмотря на всю экономность и независимость, дураком он не был. Краулер работал на холостом ходу, ворча себе под нос. Легуш смотрел на выжженную равнину, которая постепенно темнела. Подав мощность на гусеницы и систему охлаждения, он скатился в тень полевого облака. Последние выбросили на многокилометровую высоту воздуходовы на периферийной станции Блейка у подножия тенивой черты. Его компьютер поддерживал связь с тамошним навигатором корпорации обрабатывая данные, переданные другими краулерами, и постепенно считывая информацию с собственных приборов. Поиск оказался ему парой пустяков. Перед ним лежала хорошо знакомая и безопасная дорога, похожая на укатанное шоссе. Маленькие глазки лягуша осмотрели кабину. Его окружали ряды экранов, огней и циферблатов, которые он читал так, будто сам был частью компьютера. Несколько экранов показывали внешний вид в стороне от низко висящего солнца, неизменно сиявшего. На остальных отображалась информация, полученная с лазерного радара и акустических датчиков модулей краулера. Большой круглый экран перед лягушем отображал вид из зенита на его машину и территорию в радиусе километрового круг. Картина выглядела живо и ярко. Контуры были очерчены голубым, тепловые области изображались в виде оттенков красного. Залежи металла показывались зелёным, хотя здесь они почти исчерпались, и зелёного почти не было видно. Приборы сообщали о бесправности прицепных секций, состоянии реактора, уровне газа в резервуарах, а также тщательно следили за системами жизнеобеспечения. Машина «Лягуша» была старой и относительно простой, и при этом невероятно сложной. На машинах корпорации ездили по двое и по трое, а в более долгие поездки брали с собой в сменный персонал. Но на этой планете не существовало ни одной живой души, общество которой «Лягуш» вынес бы внутри «Краулера». Убедившись, что машина в очередной раз покорит солнечную сторону, Лягуш вновь впал в воршливое настроение. Надо было присоединиться к какому-нибудь конвою. Пробромотал он. Вполне можно было бы договориться, черт побери. Вот только у кого хватит времени ждать, пока Блэйк пошлет своих прихвостней. Его членистый Левиафан загрохотал, словно надвигающееся землетрясение. Он прибавлял скорость, пока не достиг максимальных 20 км в час. Сонары послали сигнал, Ожидая возвращения звука, создаваемого гусеницами краулера, и сообщая компьютеру детальный портрет окружающей местности. Поездка к теневой черте занимала самое меньшее 3 часа, а в отсутствие атмосферы, которая могла бы удержать создававшую тень пыль, дорога была каждая секунда. Мешка тень не собирался. Поездка в очередной раз прошла без происшествий. Добравшись до конца теневой черты, он немедленно послал сообщение Блейку, чтобы тот обеспечил кень и выключил двигатели. Опять тебе всё сошло с рук, старый ты сукин сын. Пробормотал он себе под нос, откидываясь на спинку кресла и закатывая глаза. Насчёт этой поездки ему нужно было серьёзно подумать.